«Да неужели ты думаешь, что он станет там дожидаться до тех пор, пока за ним придут и скрутят руки назад? Я чаю уж теперь давным-давно и след его простыл». «А почему знать?» «Нет, Фрилав, я устал и не хочу всю ночь бродить по-пустому. Прощай». «Эх, братец, постой! Но если нам не удастся поймать этого злодея, таковось отыщем мой меч». «Твой меч?» «Ну да. Вот видишь, как этот разбойник стал позорить нашего князя, так у меня вся кровь закипела в жилах. Ты знаешь, Стемит, я детина добрый, а уж если расхожусь...» «Знаю, братец, знаю». «Говорить непригожие речи о нашем великом князе? И при ком же?» «При молодце Фрилафе. Веришь ли, Стемит, меня взяло такое зло, что я земли под собой не почуял?» «Верю, верю!» Выхватил меч, да как махнул со всего плеча могуча. «Ну, счастлив разбойник! Кабы я не обмешулился, так раскроил бы его надвое!» «А ты промахнулся?» «Промахнулся, братец, и вместо головы этого шального хватил по камню!» «Батюшки мои, как посыплются искры!» «Эге!» — прервал с т и м и т «То-то нас всех и осветило!» А уж мы думали-думали, что за диковинка такая. Камень разлетелся в дребезги, продолжал в а р я к немало не смущаясь. Один осколок прервал снова стемит, попал в голову городскому вернику, который на ту пору обходил Киевские улицы. «Эх, братец, ты настоящий гусляр! Тебе бы все глумиться д о скоморошничать, я говорю дело!» Вот как некрепко я держал в руке меч, а он вылетел. Зачем же ты его не поднял? Зачем? Затем, что я боялся упустить этого злодея и побежал скорее за вами. Так вот, какую службу я должен сослужить великому князю? Помочь тебе отыскать твой меч? Нет, Фрилав, поберегу мой живот до поры до времени». А эта служба мне не под силу. Прощай. Постой, братец, да сделай отеческую милость, дайди вместе со мною. Кой прах фрилав, уж не боишься ли ты идти один? Кто? Я боюсь, что ты, братец. Да давай на одного меня днём пол сотни м о л о д ц е в усом не поведу. Но теперь дело ночное, кто знает, что случится. Может статься их там много. Зайдут с тыла, наткнешься на засаду, Мало ли ратных хитростей. Тут храбрость не поможет. Вдвоем то ли дело, Стали спинами друг к другу, Да и катай на все стороны. Ну, понимаешь ли теперь? Понимаю, храбрый Витязь, понимаю. Я только одного в толк не возьму. В кого ты уродился? Все твои земляки взросли на боях, «Удалые воины, молодцы, а ты? Что я?» «Да как бы тебе сказать? Бабой тебя назвать нельзя, усы велики. Греком тоже не назовешь, у тебя рыжие волосы, а варягом назвать стыдно. Что ты, братец? н е у ж л и в самом деле думаешь, что я рабею?» «Да не будь я Фрилав, сын Руслава, внук Руальда и правнук Ингелота». Да чтоб на моей тризне пели не скальды в е щ и а каркали черные вороны, чтоб в мой доспех наряжались старые бабы, и вместо меча из моих рук не выходило веретено с пряжью. «Возьми ж свой меч, могучий богатырь Фрилав», — сказал кто-то позади насмешливым голосом. Варяг обернулся, отпрыгнул назад и вскричал с ужасом. «Это он!» «Да, это я!» продолжал спокойно Незнакомый. «А вот твой меч!» прибавил он, бросив что-то к ногам Фрилафа. «Подыми его, добрый молодец! Да смотри, поберегай! Он тебе по плечу!» Сказав в сии слова, Незнакомый пустился скорыми шагами вслед за небольшим человеком, который, закрывая лицо полую своего кафтана, бежал, не оглядываясь по тропинке, ведущей на вершину Кучинской горы. В полминуты они оба исчезли из глаз Стемида. «Откуда взялся этот долговязый?» — спросил он наконец, перестав смотреть в ту сторону, где скрылся незнакомый. «Не видал ли ты, Фрилав?» в а р я к не отвечал ни слова. «Что ж ты?» — продолжал Стемид. д о н е м е л что ли?» «Фрилав, а, Фрилав?» «Да очнись, братец!» «Это он!» — промолвил, заикаясь в а р я к «Кто он? Точно он! Да кто? Ну вот тот самый, что давеча у Велесовой божницы!»